Глава 38. Уэйн Диас. Миллионер, филантроп, владелец какой-то там корпорации. Всё это, наверное, успокоило бы охотницу за богатыми мужиками. Меня же его положение в обществе, наоборот, пугало, как и то, что вся его личная жизнь скрывалась за семью замками». Конечно, такие люди стараются как можно реже афишировать тех, кого укладывают в свою койку, и понятно, почему. Но в случае Уэйна это казалось странным. Раньше, какое-то время назад, он совершенно не стеснялся показывать прессе своих новых пассий. А менялись они с завидной ч а с т о т о й И это не смущало его жену. Хотя, откуда мне знать? Именно за этим я и собиралась её найти. Я не знала, что скажу этой женщине, не понимала даже, с чего начну наш разговор, но была уверена, что мне это необходимо. Слишком много тайн Уэйна, и она могла бы помочь мне их развеять, просто обозвать меня п о т о с к у х о й и крикнуть в лицо, что я украла у неё любовь всей жизни, или что он мудак, и так мне и надо, хоть что-нибудь. Потому что всё чаще мне кажется, что Уэйн Диас ненастоящий. что он лишь красивая картинка, которую сгенерировал мой мозг в параноидальном бреду. Начала я с родителей Уэйна. Их было найти проще всего. Они особо и не скрывались. Но говорить со мной отказались, и телефонный звонок ни к чему не привёл. Возможно, всё дело было во лжи. Я не решилась сказать им правду и представилась сотрудницей известного интернет-ресурса — вещающего о публичных персонах, вроде их сына. Мне ответили довольно резко, чтобы оставила их в покое, и бросили трубку. Что ж, к этому я тоже была готова. Представляю, сколько раз им звонили с подобными просьбами и вопросами. Уверена, что не только журналисты, но и чокнутые поклонницы их сына. Отыскать ж е н у Уэйна было сложнее». «Всё, что я о ней знала из интернета, ни к чему не приводило. Абсолютно». «В какой-то момент они с в о и н о м расстались, и она исчезла из поля зрения не только журналистов, но и близких знакомых. Поговаривали, что у неё были проблемы с наркотиками. Но на этом всё. Звонки ни к чему не привели. Я не отыскала и крупицы нужной информации. Словно кто-то сильно не хотел этого». Так я провела два дня за компьютером и телефоном, делая перерывы лишь для того, чтобы поесть и покормить сына. Идея попросить о помощи Марка пришла, когда я увидела его имя на дисплее своего мобильного. Объясняться с ним всё ещё не была готова, но ответить пришлось. Хотя бы для того, чтобы в который раз попросить о помощи. «Привет». «Привет, Марк». Заставила себя улыбнуться. «Как дела?» «Хорошо». «Было бы, если бы меня не бросила девушка, на которой я хотела жениться». Было слышно по голосу, что он тоже улыбается. «Может, не особо радостно, но стадия отрицания уже прошла». «Хорошо». «Марк, я знаю, что ты ждёшь от меня каких-то ответов, объяснений, но вся проблема в том, что у меня их нет. Понимаешь?» «Нет, Сандра». Тяжело вздохнул, сделал небольшую паузу. «Я не понимаю. Не понимаю, откуда взялся этот человек. И почему ты сразу же позволила ему то, чего не мог получить я. Я столько ждал. Думал, у нас получится. А потом возвращаюсь и узнаю, что ты с другим. Я не понимаю, Сандра. Не понимаю. Почему он? Откуда он взялся? У тебя ведь никого не было?» Марка, наконец, прорвала, а я не смела перебить его». Кусала губы и думала, что на всё это ответить. «Просто скажи, кто он, Сандра? Кто этот человек, ради которого ты меня бросила?» Закрываю глаза. Медленно выдыхаю, приводя сердцебиение в норму. «Марк, я не знаю, что тебе сказать. Не знаю, как так произошло, но я влюбилась. Понимаешь? В один миг всё случилось. Я не могу объяснить, почему именно он...» «Его зовут Уэйн Диас, и он странный. Мы с ним оба странные. Наверное, в этом всё дело». «Что? Уэйн Диас? Скажи, что мне послышалось, или это другой человек, просто его зовут так же?» е э м Если ты о миллионере Диасе, то да, это он». «Сандра...» «Слышу тяжёлый вздох Уилсона. Как ты могла так вляпаться?» «Что тебя смущает?» Задаю вопросы, непроизвольно сжимая кулаки. Страшно услышать что-то, о чём знают все, кроме меня. Ослепший и оглохший от страсти и помешательства. «Ты хоть знаешь, что он на себя представляет?» Или бросилась в пучину с головой, закрыв глаза? Медленно выдыхаю. Начинаю звереть. Как же не вовремя Марк решил включить зануду. Будто я сама не осознаю, что всё происходящее — какой-то сумасшедший сюр. «Знаю. Он непростой человек, но...» «Но тебе плевать на себя и своего ребёнка», — заключает Уилсон. «Не впутывай сюда моего ребёнка, Марк. Если тебе есть что сказать, говори, а на больные точки давить не надо». Отвечаю жёстко, с твёрдым намерением сбросить звонок, если он продолжит в том же духе. «Надоели эти нравоучения». Тоже мне. Идеальный робот. А я вот так не могу. Не умею поступать всегда и во всём правильно. Ладно, извини. Я не х о т е л тебя обидеть. Просто я... Я вас беспокоюсь. Несмотря на то, что ты меня бросила, я всё же люблю вас, Дэнни, и... Марк, пожалуйста, о б р ы в а ю его. Не хочу сейчас выслушивать всё это. Ни о его любви, н е о том, какая я безответственная мать. Я всё знаю и так. Хорошо, хорошо, Сандра. Я больше не буду говорить о нас. Но ты должна знать, что я всегда рядом. И если тебе понадобится моя помощь, я всё сделаю для вас, слышишь? Всё. Спасибо, Марк. у с т а л о улыбаюсь. Его искренние признания начинают меня утомлять. Наверное, я неблагодарная сука. Что ж... «Бывает. Так что там по Уэйну?» Слышится короткий шумный вздох. «Он нехороший человек, Сандра. Если коротко, изменял своей жене, избивал её, употреблял наркотики и неоднократно был задержан полицией за драки и вождение в неадекватном состоянии. На него подавали в суд за изнасилование, и избиение девушек, даже подозревался в убийстве». Его родители от него отказались, потому что он однажды стрелял в своего отца. Он с в е л свою жену с ума и поместил е е в клинику для душевнобольных. Это только то, что о н е м было известно журналистам. Сейчас эту информацию невозможно найти в интернете. Странно, да? Я вообще у д и в л е н что ты на такого клюнула. Думал, тебя не привлекают такие... эм... плохие парни». С кислой миной дослушиваю, как пыжится Марк, отчего-то испытывая к нему раздражение. Сглотываю горечь, напоминающую желчь, качаю головой. Сложно поверить, что всё это о нём. Будто тот, о ком говорит Марк, и тот, кого я знаю, совершенно разные люди. Странно, но рассказ Уилсона меня почти не трогает. Я ему не верю почему-то. Хотя и знаю, что правильный до тошноты Марк не станет мне лгать. Не станет очернять кого-то только для того, чтобы привлечь внимание к себе. А может, я просто плохо его знаю? Я уже ничего не знаю. И никого. Я даже собственное сердце не в состоянии понять. «Скажи, Марк, ты знаешь, как её можно найти? Эту его жену? Ты сказала, она в сумасшедшем доме? Чисто теоретически... «Можно ведь узнать, где именно?» «Знаю, что надо, и бессовестно сейчас использую наивного Уилсона, но я, кажется, ухватилась за нить, ведущую к истине, и не могу её отпустить». «Ты всё равно сделаешь всё по-своему, да?» «Слышу, как усмехается Марк». «Именно так». «Хорошо. Ладно. Я помогу тебе. Знаю, где она находится. Там лечатся все известные люди Америки». Но адрес не скажу. Мы поедем туда вместе. Не хочу, чтобы ты одна во что-то вляпалась». «Хорошо. Приезжай через пару часов. Я буду готова». Прежде чем он что-либо ответит, кладу трубку. «Нужно найти жену Уэйна. Бывшая она или настоящая — не суть. Я должна поговорить с этой женщиной. Будь она хоть сумасшедшая, хоть контуженная, хоть с дыркой в башке». Смотрю на кольцо на своём безымянном пальце. «Кусаю губы. Почему я его не сняла? Потому что втайне желаю стать женой Уэйна. Да, так и есть. Но мне страшно стать одной из жён, которых он свёл с ума».